«Сейчас нету! У меня ведь в аккурат столько скотины, сколько я могу прокормить!» «Да-да! Ну что ж, нет, так нет!» Бараня не кивнула головой и пошла. Аксель поехал домой, но разговор этот не выходил у него из головы, и он с испугом думал, не наделал ли он глупостей. Ленсманша в свое время оказалась важной свидетельницей. Она показывала и за него, и против него, но свидетельница она была важная. Ему изрядно досталось, но во всяком случае он выкарабкался из тяжелого и неприятного дела, в котором был замешан детский трупик, похороненный в его лесу. Пожалуй, лучше все-таки пожертвовать одного барана, Удивительно, как эта мысль имела отдаленную связь с Барбру. Когда он придет к ее хозяйке с бараном, Барбру поневоле проникнется к нему некоторым уважением. Одни все шли, и ничего дурного от того, что они шли, не случилось. Поехав снова в село, Аксель не взял с собой барана, однако в последнюю минуту прихватил ягненка. Впрочем, ягненок был крупный, не какой-нибудь заморыш. И придя с ним к ленсманше, Аксель сказал, «У баранов очень уж жесткое мясо, а мне хотелось подарить вам что получше». Но ленсманша и слышать не хотела ни о каких подарках. «Говори, почем хочешь за фунт?» сказала она. «Гордая барыня!» «Нет, спасибо. Не в ее привычках принимать подарки от простонародья». Кончилось с тем, что Аксель выручил за ягненка хорошие деньги. Барбру он не видел. Ленсмарша должно быть, заметила, как он подходил, и отослала ее. «Что ж, с катертью дорожка. Барбру на целых полтора года оставила его без работницы». Весной произошло событие, весьма неожиданное и важное. Гейслер продал гору. На медном руднике собирались возобновить работы. Неужто невероятное все-таки произошло? О, Гейслер был непредсказуемый господин. В его власти было продавать или не продавать, трясти головой отрицательно и кивать утвердительно. В его власти было заставить целое село вновь заулыбаться. Значит, в нем заговорила таки совесть. Он не захотел дольше наказывать свой бывший округ, наслав на него домодельную кашу и безденежье. Или он получил все же свои четверть миллиона. А может быть и так, что Гейслер сам испытал нужду в деньгах и вынужден был, Спустить гору за что дадут. Двадцать пять или пятьдесят тысяч — тоже ведь деньги. А, впрочем, ходили слухи, что продажу совершил от имени отца его старший сын. Но как бы там ни было, разработка возобновилась. Приехал тот же инженер с рабочими, пошла та же работа. Та же, да не та. И велась она совсем по-другому, чем прежде, как-то задом наперед. Казалось, все так просто. Приехали шведы с рабочими, привезли с собой динамит и деньги. В чем же дело? Даже Аронсен вернулся. Торговец Аронсен, пожелавший во что бы то ни стало выкупить великое. «Нет», — сказал Элисеус, «я не продаю». «Продадите». «За хорошую-то цену?» «Нет». «Нет, Элисеус ни за что не хотел продавать великое». Объяснялось это тем, что положение торговца в деревне уже не представлялось ему таким жалким, как прежде. У него была красивая веранда с цветными стеклами, был помощник, который все за него делал, а сам он мог путешествовать» да еще в первом классе, с благородными господами. Хорошо бы когда-нибудь прокатиться аж в Америку. Он частенько об этом подумывал.